Глава 25. Модели бреются бритвой. Джойса не касается. Самая надежная деталь. Умнить — это глупо. Джентльмены верят на слово. Дедушка, я и Гегель. Дохлая кошка не пригодится. Люди понедельника при прочих равных. Чем проще, тем лучше. Этому правилу подвержено куда больше, чем исключением из него. Если что-то можно сделать разными способами, лучше сделать проще. Возможно, будет не так эффектно, но эффективность важнее, чем эффектность. Исключение из правил, если именно усложненная эффектность выступает как критерий эффективности. Возьмите, например, модернистскую прозу. Что-нибудь классическое подойдет у Лис Джойса. Этот роман намеренно усложнен, его эффекты сознательны. Смотрите, можно вот так, можно эдак, а еще такой прием и такой. Максимально возможная сложность там выступает как параметр оптимизации текста. Такая вот номинация. Все, кому интересно, понимают, что их ждет и идут туда за этим. Поэтому улис замечательно, как специальная вещь, занимающая специально отведенное место. Но в нашей речи, например, мы не сможем общаться в манере улиса. Параметры оптимизации там обычно обратные. Чем проще, тем лучше. Будет быстрее, экономнее, с меньшей вероятностью, что вас не поймут, и по умолчанию скорее так, чем нет. Поэтому не умножайте сущности без нужды. Все, что можно зарезать бритвой оком, а без ущерба для дела, должно быть зарезано. На то и бритва. Проектируя что-либо, по возможности лучше минимизировать число элементов, будь то здание, транспортное средство, оружие. Одно из преимуществ простоты – так надежнее. Бойся лишних элементов. Самая надежная деталь в механизме – та, которой в ней нет, к теориям тоже относится. Допустим, есть две теории, и обе примерно одинаково хороши. Хороши здесь означают, что они дают инструменты, позволяющие что-то предсказать в реальности и ее изменить по своему намерению. Но сами инструменты различны. Либо одна страничка и пара формул, либо пухлая пачка с кучей оговорок специальных случаев громоздким аппаратом. Разумно выбирать одну страничку. С папкой больше возни, но это полбеды. Папка несет в себе больше риска. Там содержится больше утверждений о мире, а каждый из них — риск, то место, где может сломаться. Если нужно что-то разрезать, выберут простые ножницы, а не резательный прибор из 35 элементов, питаемые из розетки и с инструкцией по эксплуатации. Так и здесь. При этом не стоит переживать за сложность мироздания. На это мы не покушаемся. Бритва Окама не противоречит эволюции. Наоборот, эволюция шла в гору усложнения, но выбирала самые простые пути. Точнее сказать, самые вероятные. Но лишняя сложность всегда менее вероятна, чем ее отсутствие. В итоге самые трудные конструкторы собираются из самых простых деталек. Чтобы сложное могло усложняться дальше, оно должно опираться на надежность. А надежность обычно чисто выбрита по окому. Люди склонны путать умность и сложность. Это не очень умно, но вот есть такая привычка. При этом более сложный вариант обычно найти проще, чем более разумный. Желая выглядеть умнее, чем есть, начинает выглядеть лишь сложнее. Впрочем, здесь ошибка уже в начале, а выбор средств лишь усугубляет. Желание казаться умнее, чем есть — глупое желание. По нему часто можно вычислить, кто еще недостаточно умен. Не глупец вообще, а конкретно для своих задач. Аналогично подлинная нравственность не так сильно озабочена выглядеть нравственно. Сила — выглядеть сильной. Озабоченность выдает дефицит. Из разных способов что-либо сказать Взрослый и вежливый человек Должен выбирать простой, а не сложный Если кто-то умнит на публике Он подросток, даже если ему 50 лет И он доктор наук Одно другому не мешает На всякий случай я большой специалист в этой теме Сам умнил почти до 30 лет Потом отпустило Не смейтесь над англосаксонскими авторами Мол, они такие простые Обычно это просто взрослые и вежливые люди Чтобы оценить, сравните с немецкой философией 19 века или французской 20 Докинс, Деннет, Дойч знают об этом мире больше важного и полезного, чем Дейлёс и Деррида. Последние, по большому счету, факультативные, комментируют на полях. И еще вопрос, работает ли это вообще. У меня большие сомнения, что психоанализ Лакана хоть что-то лечит, А политические советы от делёза или Фуко создавали бы что-то, кроме дополнительных рисков для цивилизации. Тем, кого завораживают идеи Фуко, я советовал бы ознакомиться с его мнением по конкретным вопросам – алжирскому, маоистскому, иранскому. Он даже ездил в Иран периода исламской революции, и происходящее ему понравилось. А теперь сравните стиль. Как изъясняются так называемые «континентальные» авторы по сравнению с тем, как это делают взрослые? Не зря Левиафан одолел-таки бегемота, если говорить в терминах еще одного континентального мыслителя, философа и геополитика Дугина. Хотя он как раз очень простой, но как автор очень континентальный, в худшем смысле этого слова означающим, в частности, не любовь к науке и логике. Сложность сложности, рознь. Допустим, Куайн не самый простой для понимания, но там нет ощущения, что тебя, извините за выражение, разводят. Он занимается сложными проблемами и пишет так, как об этих проблемах пишется. Иными словами, он не прост, потому что проще нельзя, а Гегель сложен, потому что ему так нравится. Возможно, это вызвано характером 19-го столетия. Это было джентльменское время для восстания масс. В приличном обществе считалось малоприличным попросить кого-то быть попроще. И вот среди уважающих себя господ есть вежливость, и там, в частности, есть презумпция. Если кто-то умнит, видимо, так и надо, он имеет основание, он умный. Если что-то не понимает, наши проблемы. Давайте на всякий случай окажем ему какое-нибудь уважение. Это немного напоминает анекдот. Василий Иванович рассказывает Петьке, как он играл в карты в английском клубе. Все сидят, молча набирают карты. «У меня 21 говорит сэр Джон. «Прошу показать карты. Сэр оскорбляется». «Мы, джентльмены, верим друг другу на слово». «Вот тут-то, — говорит Василий Иванович, — мне карты и поперло. Увы». Есть целое направление мысли, напоминающие Василия Ивановича, которому внезапно поперла карта. Когда я был маленьким, то бывало заходил в комнату к дедушке. Он был инженером, часто ГИПом, главным инженером проекта. Многие известные штуки в моем городе проектировались с его участием. Но обычно все знают архитекторы, и никто не знает ГИПа. Так вот, дедушка часто прихватывал халтуру на дом и что-то чертил вечерами. Допустим, схему электроснабжения какого-то здания. Я брал листочек бумаги и чертил что-то внешне похожее. Копировал какие-то условные значки манеру исполнения. Мне казалось, мои коляки маляки тоже значимы, ведь они похожи. К чему речь? Примерно так же соотносится наука и немецкая классическая философия, полагавшая себя научной или даже сверхнаучной, если так можно выразиться. То, что делал дедушка... Как бы наука, а мои коляки по соседству, как бы та самая философия, какой-нибудь фихте. Ведь, похоже, по некоторым словам, по серьезности, с какой этим занимаются, по сложности рисунка, черт возьми. Развивать в 21 веке идеи, например, Гегеля, аналогично моим забавам младшего школьного возраста. Можно в 10 лет нацепить шляпу и галстук, вполне себе классический немецкий философ. Попробуйте проследить за мыслью. Подобно тому, как рассудок обычно понимается как нечто отдельное от разума вообще, точно так же и диалектический разум обычно признается чем-то отдельным от положительного разума. Но в своей истине разум есть дух, который выше их обоих. Он есть рассудочный разум или разумный рассудок. Он есть отрицательное, то что составляет качество как диалектического разума, так и рассудка. Он отрицает простое, и тем самым он полагает определенное различие, за которое держится рассудок. Но вместе с тем он также и разлагает это различие, и тем самым он диалектичен. Однако он не задерживается на этом нулевом результате. Он здесь вместе с тем выступает как положительный разум и таким образом восстанавливает первоначальное простое, но как всеобщее, которое конкретно внутри себя. Вот последнее не просто подводится то или другое данное особенное, а в вышеуказанном процессе определения и разлагания этого определения уже определилось вместе с тем и особенное. Это духовное движение, дающее себе в своей простоте свою определенность, а в последней свое равенство с самим собою. Это движение, представляющее собою, стало быть, имманентное развитие понятия, Есть абсолютный метод познания и вместе с тем имманентная душа самого содержания. Георг Гегель. Наука логики. А если к шляпе-галстуку и детскому организму добавить чего-нибудь психоактивного, хотя бы полстакана водки, получится кто-то более современный и французский. Ну вот, к примеру, Жак Лакан. Отрывок из работы «Значение фаллоса». Тот самый легендарный Фрейда марксизм. Речь здесь идет о необходимости обнаружить в законах правящих на той другой сцене, которую Фрейд в связи с нами относит к сфере бессознательного воздействия, обнаруживающейся на уровне цепи материально изменчивых элементов, которые составляют язык. Воздействие, детерминированные двойной игрой комбинации и субституции в означающем, соответственно, двум образующим означаемого. Метанимии и метафоры. Воздействие, детерминирующее установление субъекта. Такая попытка намечает... Топологию в математическом смысле слова, без которой, как вскоре оказывается, невозможно даже обозначить структуру симптома, понимаемого аналитически. «Оно говорит в другом», — сказали бы мы, обозначив другим само место, всплывающее при всяком использовании речи в любом отношении, в которое он вступает. Если оно говорит в другом, слышит это ухо субъекта или нет, Но именно здесь субъект в силу логического предшествования всякому появлению означаемого занимает отведенное ему означающее место. Открыв то, что выражает субъект на этом месте, то есть в бессознательном, мы сможем понять, ценой какого раскола он себя так-то конституировал. Здесь фалос высвечивается в его функции. В теории Фрейда фалос не фантазм, если видеть в этом воображаемый эффект. Как таковой не является он и объектом, частичным, внутренним, хорошим, плохим и так далее, в той мере, как данным термином стараются определить реальность, на которую направлен интерес в отношении. Еще меньше является он символизируемым им органом, пенисом или клитором, и не без оснований Фрейд ссылается здесь на призрачность, которой он был для древности». Ведь фалос, означающая функция которого в интрасубъективном хозяйстве анализа приподнимает завесу над его функцией в мистериях. Ведь это означающее, призванное обозначить всю совокупность эффектов означаемого в той мере, как означающее их обусловливает своим присутствием означающего. Жак Лакан. Значение фалоса. Профалос отсюда понятно не до конца, но зато проясняется с Фрейдом марксизмом. Но давайте отойдем от философии. То же самое правило, чем проще, тем лучше относится к сбору информации и планированию. Кажется, что чем больше собрал информации, тем лучше для дела. До определенного момента да, а потом нет. И момент перелома функции и полезности наступает быстрее, чем кажется. Можно выбирать акции в портфель, обращая внимание на 3-4 критерия раз в год, а можно анализировать 30-40 критериев каждый день, дополнительно советуясь с консультантами. Кажется, что второй вариант – удел профессионалов. Так вот нет. Специально ставили эксперименты. Разбивали людей на две группы. Первая имела минимум информации, в основном динамику котировок. Вторая — максимум. Любая отчетность плюс прогнозы аналитиков — все в режиме реального времени. В итоге первая группа заработала в два раза больше денег. Подробнее об этом смотри Джона Лерер. Как мы принимаем решения? Дополнительные знания не улучшило, а ухудшило результат. Для принятия решения нам нужен не максимум, а оптимум информации. И оптимум далеко не максимум. Вряд ли люди каждодневно заняты отбором акций, но это касается чего угодно. Переизбыток информации может вредить при любом прогнозе, любом решении. Например, чтобы предсказать итог футбольного матча лучше, чем 50 на 50, достаточно знать статистику игр двух команд и на чьем поле играют. Все, это оптимальный набор данных, любая другая информация уже избыточна. Она не улучшает прогноз. Подробнее смотрите Дункан Уоттс. Здравый смысл врет. Почему не надо слушать свой внутренний голос? Между тем, при желании можно учесть еще сотни параметров. Состояние здоровья игроков, их возраст, личную жизнь, биографию тренера, погодные условия, месяцы, день, недели и так далее. Можно, но не нужно. Аналогично при любом решении. Можно выбирать работу, место жительства, деловых партнеров, одежду, еду. В каждом случае можно учесть сотни параметров, но не нужно. Тридцатый по весу фактор мало что добавит в оптимизацию, но усложнит и запутает задачу. При сборе и анализе информации важно понять, что действительно важно и вовремя остановиться. Напоминает анекдот про эстонца. Надеюсь, эстонцы простят, но медленный рассудительный человек в анекдоте часто эстонец. Едет машина на дороге, дохлая кошка. Истонец медленно выходит, кладет ее в багажник и едет дальше. «Пригодится», — поясняет своим спутникам. «Ездит туда-сюда». Спустя пару дней, наконец, выбрасывает кошку. «Не пригодилось». Так вот, не надо подбирать дохлых кошек. Они, скорее, не пригодятся, чем пригодятся. Но занимают место в багажнике и плохо пахнут. При этом правило универсально. Касается не только информации, но и обычных вещей. Когда мы выходим из дому, нам могут пригодиться на улице сотни вещей. Можно проявить фантазию и представить все эти сценарии. Именно сотни, если так не кажется, то фантазия еще не включилась. Но мы не набиваем ими карманы. Место там стоит больше, чем учет вероятности в 0,1%. Если эта вероятность реализуется, мы как-нибудь обойдемся без этой вещи или зайдем за ней в магазин. Точно так же с ментальными вещами. Не набивайте ими ментальные карманы. Например, если можно не планировать тщательно, то лучше не надо. Все равно все пойдет не так. Важны не 256 пунктов плана на все случаи, а общее представление, что нам надо и что для этого есть. Цель, компас, ограничения, средства. Все это помещается в небольшом мысленном рюкзачке, а повозка планов, как правило, избыточна. Ввяжитесь во что-либо, а там видно будет. Не стоит переусердствовать из классификации. В группу можно объединить что угодно. Например, людей, рожденных в понедельник, людей с именем на букву А. Эта группа может даже найти у себя много общего, помимо дня рождения и буквы. Можно даже выпускать монографии, психопатологии понедельничных личностей. Многие будут кивать, как это точно, как это про них и тех, кого не знают. Но это будут ложные множества. Это все дохлые кошки, в хозяйстве не пригодятся. Нужна данная классификация или нет, можно проверить на простом тесте. Позволяет ли она как-то предсказывать будущее? Изменять мир успешнее, чем без нее? Приносить очевидную пользу? Если такие следствия незаметны, то перед нами в лучшем случае интересная выдумка, в худшем — неинтересная».